Бедность не порог, самые смелые хотя и не самая оконченная из драма Островского, озлобила дряклую критику, а озлобила и друга ее, Гордея Карпыча, и наврагая ее, любима Торцова. Гордея Карпыча, каков он ни на есть, все-таки представитель стремлений к образованию, все-таки в некотором роде человек, стремящийся выйти из грубого и критики совершенно непонятного быта, желающий всякую моду подражать. Любим Карпыч в глазах критики был только пьяницей и ничего больше. Его стремление выйти из метеорского звания, войти снова в семью, иметь честный кусок хлеба, жить по-божески, по-земски, его раскаяние его порывов критика не хотела и не могла оценить. Трагическая сторона его положения от нее ускользнула. На Митю критика осердилась за то, что Бог создал его здоровитую, нежную и простую душою. Любовь Гордевну опять обвинилась за отсутствие личности, как прежде Марью Андреевну. На второй акт комедии озлобилась критика за то, что автор без церемонии ввел публику в самый центр нравов, обычаев, веселья того быта, которое он изображает, ввел с любовью, с благоговением к святыне народной жизни. Ложное положение критики дошло до крайности при появлении драмы не так живи, как хочется. Сколь не стоит здесь выполнение ниже гениального замысла, все-таки замысел просвечивает в скудном очерке выполнения, и замысел от уже совершенно был непонятен критике. Кроме того, критика начала изъявлять неудовольствие на язык, или, по ее выражению, на жаргон, которым писаны драмы Островского. Она и в самом деле наивно была уверена, что язык в комедиях Островского — местный провинциализм, странность, нечто вроде пейзанского жаргона, употребляемого, например, Мольером, в «Лекаре поневоле», в «Каменном госте» и других пьесах. Чего же бы хотела критика? Чтобы лица драма Островского говорили не языком их быта? Да ведь это же противоречило бы эстетическим положениям всякой критики, даже и той, о которой в настоящую минуту мною припоминается, да и Островский, притом художник такого рода, которому типы при самом их создании предстают не иначе, как с своим языком каждый, иначе для него тип и немыслим. С неудовольствием на жаргон драма Островского Тесно связано было неудовольствие на самый быт, им изображаемый. Собственно, критика сама не знала, чего хотел При появлении бедной невесты раздались ее сетования, что Островский оставил быт, который он так мастерски изображает. Потом она выпияла на то, что этот быт говорит своим языком, имеет свои ей неведомые нравы, представляет свои типы, которые она не желала видеть выводимыми, и в несуществовании которых она так жарко хотела убедить и себя, и других. Не переносен был ей этот быт, употребляя выражение комедии Островского, не переносим его язык, не переносны его типы, вот и вся разгадка. Не было критики дела ни до каких эстетических вопросов. Новое слово употребляю теперь с некоторой гордостью это выражение, высокопарность которого выкуплено легкомысленным или недобросовестным посмеянием, которому оно подверглось, вот коренная, основная причина негодования старой критики на писателя, которому по всему праву, по общему признанию массы, принадлежит, несмотря на его недавнее появление, несмотря на многие недостатки, несомненное первенство во всей драматической нашей литературе. С 1847 до 1855 года я беру пока все еще одну первую эпоху деятельности Островского. Островский написал всего только девять произведений. Из них только пять, значительных по объему и шесть по содержанию. Только четыре из них давались на театре, но эти четыре, без церемонии говоря, создали народный театр. Частью создали Частью выдвинули вперед артистов, пробудили общее сочувствие всех классов общества и изменили, во многих, взгляд на русский быт, познакомили нас с типами, которых существования мы не подозревали и которые, тем не менее, несомненно, существуют, с отношениями в высшей степени новыми и драматическими, с многоразличными сторонами русской души и глубокими, и трогательными, и нежными, и разгульными сторонами, которых никто еще не касался. Право гражданства литературного получило множество ярких определенных образов, новых, живых созданий в мире искусства, и все это прошло без урока для критики. Талант уже породил толпу подражателей, и грубые подражания вроде жениха из ножевой линии печатались в ее же журналах, а она продолжала глумиться над новым словом таланта. А между тем новое слово Островского было не более и не менее как «народность». Слово, собственно, уже старое, ибо стремление к народности начались в литературе нашей не с Островского, но действительно новое, потому что в его деятельности определилось оно точнее, яснее и проще, хотя без сомнения еще не окончательно. Я знаю очень хорошо, что слово «народность», хотя оно, слава Богу, мной не придумано, загадочного явления еще не объясняет. Во-первых, потому что он слишком широко, а во-вторых, и потому что само еще требует объяснений. Ведь и сатирик может быть народен, да еще как. Пример в великом поэте Аристофане, великом поэте, которому не оставалось быть ничем иным, как только сатириком посреди жизни, когда-то цельный и прекрасный, в его время разлагавшийся. Пример в грибоедове, великом и страстном поэте, которому еще не во что было вкоренить идеалы души, который был отторгнут общим развитием верхних слоев общества от почвы, от народа и тем же самым развитием высоко поставлен над поверхностью этих верхних слоев общества. Положим, что я выразился яснее. «Я народность противоположил чисто сатирическому отношению к нашей внутренней бытовой жизни, следовательно, и под народностью в Островском разумел объективное, спокойное, чисто поэтическое, а не напряженное, не неастерическое отношение к жизни». Положим, что я прежде всего поспешил высказать, что и творчество, и строй отношений к жизни, и манеру изображения, свойственные Островскому, считаю я совершенно различными от таковых же Гоголя. Все-таки народность понятия очень широкое, и тем менее объясняющее дело начисто, что наши собственные отношения к самому этому понятию, то есть к народности, весьма шаткие и неопределенные. Да вдобавок еще народность – бранное слово, то есть не в смысле ругательного слова, а в смысле слова «битвы», лозунга «брани», «битвы», корцы единственной в летписях умственных брани человечества. В Германии только раз в краткий период, который называется бури и натиск», в который Клопшток и его друзья возобновляли клятвы древних германцев перед Ирминовым дубом, Там только мысль отстаивала народность своего народа. Но ведь там это скоро и кончилось. А у нас вопросу о народности конца как-то не предвидится. Не за то мы в нем боремся. За что боролись Клопшток и его друзья? Те свое дело скоро и отстояли, потому что дело-то самое было борьба не за существование народной жизни, а против условных форм чужеземного французского искусства а бы наше дело было такое же, мы бы давно его выиграли и сдали в архив. Да не такое оно, это наше дело. Ведь даже клятвы перед Ирменовым дубом представляют только внешнее сходство с ношением некоторыми из нас народной, да еще старой народной одежды. Глубже и существеннее основы самого внешнего нашего донкихотства — Так что в руке тяжело подняться даже и назвать донкиеходством то, что внутренне считаешь почти необходимым, хотя и внешне. Тяжелый вопрос для нас всех — это народность. Вопрос чрезвычайно мудрёный и, как жизнь сама, иронически Ведь вы посмотрите. Я не хочу ещё пока залезать вглубь, указывать на то, чем он начинался и чем кончается. Вы посмотрите на то, что вокруг нас, что теперь делается. Русский вестник, некогда точивший яд на народность, с течением времен становится все милостивее и милостивее к вопросу о народности. А по выделению его из центрального единства кружка, основавшего Атеней, и павшего, но, увы, не со славою, а без славы в этом лагере, вместе с знаменитыми положениями о том, что австрийский солдат является цивилизатором славянских земель, Все более и более лишался своего антинационального цвета, и ныне, к немалому удивлению, всех нас, поборников народности в жизни, искусстве и науке, печатает лирические выходки в пользу народности николай васильевич Берга, и отстаивает разве только свою нелюбовь к русской одежде, да и то, я думаю, чтобы не совсем отступиться от своего первоначального цвета. Почему не ожидать после этого обращения к народности автора статей об обломовщине и о темном царстве? Ничего, можно, как говорит Антип Антипыч Пузатов. Но прежде всего же для вас и для читающей публики должен я точнее определить смысл, в котором принимаю слово «народность литературы». Как под именем народа, разумеется, народ в обширном смысле и народ в тесном смысле, так равномерно и поднародностью народностью литературы. Под именем народа в обширном смысле, разумеется, целая народная личность, собирательное лицо, слагающееся из черт всех слоев народа, высших и низших, богатых и бедных, образованных и необразованных, слагающиеся, разумеется, не механически, а органически, носящие общую, типическую, характерную физиономию, физическую и нравственную, отличающую его от других подобных ему собирательных лиц. Что такая личность слагается органически, а не механически, это, я кажется, напрасно и прибавил. Государства, как Австрия, могут слагаться механически, народы — никогда. Они могут быть плохие народы, но никогда не бывают сочиненные народы. Под именем народа в тесном смысле, разумеется, та часть его, которая наиболее сравнительно с другими находится в непосредственном, неразвитом состоянии. Литература бывает народна в обширном смысле, когда она в своем миросозерцании отражает взгляд на жизнь, свойственной всему народу, определившийся только с большую точностью, полнотою и, так сказать, художественностью в передовых его слоях. В типах, разнообразные, но общие, присущие общему сознанию, сложившиеся цельные и полно типы или стороны народной личности. В формах, красоту по народному пониманию, выработавшемуся до художественности представления, будь это красота греческая, итальянская, фламандская, все равно, в языке весь общий язык народа развившийся на основании его коренных этимологических и синтаксических законов следовательно не язык касты с одной стороны не язык местности с другой чтобы не оставить и малейшего повода к недоразумениям должен прибавить что под передовыми слоями народа разумею я тоже не касты и не слои случайно выдвинувшиеся а верхи самосущного народного развития, ростки, которые сама из себя дала жизнь народа. В тесном смысле литература бывает народна, когда она или, первое, приноравляется к взгляду, понятиям и вкусам неразвитой массы для ее воспитания, или, второе, изучает эту массу как неизвестную землю, terra инкогнито, ее нравы, понятия, язык как нечто особенное, диковинное, чудное, ознакомливое со всем этим особенным и чудным развитые и, может быть, присытившиеся развитием слои. Во всяком случае, в том или в другом существование такого рода народной литературы предполагает исторический факт разрозненности в народе, предполагает то обстоятельство, что народное развитие шло не путем общим, цельным, а раздвоенным. Первого рода народность есть то, что на точном и установившемся языке цивилизации зовется национальностью. Второго рода – то, что на нем же в не слишком давние времена получил определенный термин – народность, народная литература. В первом смысле народность литературы как национальность является понятием безусловным в самой природе лежащим, Во втором, народная литература как народность народная литература есть нечто относительное, нечто обязанное своим происхождением болезненному в известной степени состоянию общественного организма и притом вовсе не искусство, которое прежде всего свободное и никаких внешних, поучительных, воспитательных, научных и социальных целей не допускает. Народная литература в этом то есть в тесном смысле относятся не к художеству, а к педагогике или естественной истории. Определения эти, как вы видите, простые и ясные в их логической постановке. Но опять-таки логическая постановка не жизненная постановка. В жизни нашей они эти простые определения страшно запутались. По-видимому, нечего бы кажется и доказывать простую истину, что литература всякая, а следственные наши – Чтобы быть чем-нибудь, чтобы не толочь в воду, не толкаться попусту, должна быть народна, то есть национальна, равно как другие искусства, равно как наука, равно как жизнь. А ведь к этому результату, простому, как дважды два-четыре, мы только что понемногу приходим после многих, и надобно признаться безобразных споров о том, что дважды два-четыре, а не стеариновая свечка. С другой стороны, дело в высшей степени простое и ясное, что народная литература в тесном смысле является или вследствие пресыщения цивилизации, как крестьянские романы Занда, деревенские рассказы Ауэрбаха, и в XIX веке служат отчасти повторением стремлений Жан-Жака Руссо к диким, или, как у нас есть выражение, насущные потребности сблизить два разрозненных развития в народном организме. В действительности, опять-таки, от понятие запуталось до того, что только бессердечные и безучастные к жизни эстетики могут быть в отношении к нему последовательны, могут отозваться с высоты эстетического величия, об этой литературе и в их эстетическом величии выскажется для всякого тупое равнодушие к великим вопросам жизни, если еще не что-либо худшее. «Вот тут подите и ставьте логические определения, если вы человек из плоти и крови. Ясно, например, что, говоря о народности, по отношению к Островскому или об Островском, как о народном писателе, я употребляю слова «народность», «народный», в смысле слов «национальность», «национальный». Но ведь на этом смысле слова многие не помирятся, и будут правы, что не помирятся. Островские скажут Конечно, писатель, берущий содержание своей деятельности из известного быта, народного, в тесном, а не в обширном смысле слова, быта неразвитых слоев общества. Или, скажут мне далее, вы считаете Островского народным писателем в смысле писателя из народного быта? Или вы сам этот быт, из которого Островский берет содержание для своего творчества, зовете единственно, исключительно, по крайней мере, преимущественно народным? Прежде чем отвечать на эти вопросы прямо и положительно, я попрошу позволения обисследовать их отрицательным способом, как легчайшим для вразумления, и спрошу, можно ли причислить Островского к категории писателей из народного быта в том смысле, в каком мы привыкли называть так хотя бы, например, «господ Григоровича», «Потехина» и других. Из прямого сопоставления деятельности Островского с их деятельностью очевидна, кажется, несообразность такого сопоставления. Писатели из народного быта, специально посвятивших себя воспроизведению этого быта в литературе, было у нас до сих пор два рода. Одни, и это были первые выступившие и наиболее прославившиеся, как будто заезжие иностранцы, представляли публике свои записные книжки, куда вносили чудные странные речи, описание чудных странных нравов и так далее, таков господин Григорович, о котором в наше время даже и критической статьи не напишешь. Ибо все, что можно о нем сказать дельного, выражается в немногих словах, то, в чем он большой мастер, изображение петербургской мелочной и суетной жизни и анализ болезни нравственного лакейства – Столь же мало стоило художественной разработки, как очерки жизни дам петербургского полусвета, предмет постоянной и любимой деятельности другого, тоже даровитого писателя Панаева. В том же, что стоило художественной разработки, возображение типов и нравов крестьянского быта, господин Григорович не только что не мастер, а решительно заезжий иностранец. Он не владеет даже языком синтаксически свободно и единственная критика на него была бы перевод любой из его страниц якобы народных разговоров на простой и свободный народный язык. Что касается дотипов, то все они сочинены по Жорзанду, да и вся та деятельность господина Григоровича на этом поприще пошла от Жорзанда, тем только разница от занда господин григорович что занда всюду даже в самых ложных ее произведениях по этой части занимает человек анализ души человеческой а господин григорович чистый ландшафтный живописец да и то не широкой кистью и людские фигурки у него большую частью поставлены для украшения ландшафта прибавьте к этому однообразную депротивность и до деланность постройки произведений Господина Григоровича, и вы поймете, некоторое отвращение, которое деятельность этого, впрочем, весьма одоровитого в других отношениях сочинителя, на поприще изображений народного быта, возбуждала и возбуждает в людях, знающих народный быт, не по слуху. Вообще, это пейзанская, а не народная литература. Несомненное благородство стремлений и важность впервые поднятых вопросов относятся к гражданским, а не к поэтическим заслугам. Другого рода писатели, выступившие после, были уже полными хозяевами в изображаемом ими быту, были чистые специалисты или, пожалуй, жанристы, в лучшем смысле этого слова, как господин Максимов или, в худшем, как господин Потехин. Последний, может быть, очевидным доказательством того, как крайность художественного специализма или жанризм в худшем смысле этого слова противоречит понятию об искусстве и его же, запечатленное все-таки некоторым и даже, пожалуй, сильным талантом, обличающее не то что простое короткое знакомство с изображаемым им бытом, а непосредственное с ним слияние, деятельность, сопоставленная и сравненная с деятельностью Островского, освещает эту последнюю ярким светом. Господин Потехин, выступивший в своих первых, грубых, Как и все последующие, но оригинальных по содержанию и характерам повестях, полным хозяином языка и нравов избранной им сферы, в драмах своих стал, как специалист, как жанрист, развивать общие народные задачи или мотивы Островского. Островский написал не в своей сане, ни садись. Господин Потехин увлекся, разумеется, невольно типом Русакова и драматическим отношением отца и дочери, и дал публике людской суд небожий, где тип Русакова перевел в жанр, судьбу дочери в печальную мелодраму, общедоступное патетическое, в отвратительный вой кликушек. Островский в личности Петра Ильича тронул несколькими художественными чертами размашистую до беспутства широту русской натуры. Господин Потехин поэтический, хотя только слегка тронутый поэтом, тип Петра Ильича изуродовал в неумном и неуемном мужике три акта пьянствующим и, наконец, в четвертом, доходящем с пьяных глаз до уголовщины в драме, Чужое добро впрок не идет. Всех женщин Островского обратил в баб, баб-кликуш, баб-плакальщиц, баб-завывальщиц. Никто не заподозрит меня, конечно, в том, чтобы я с презрением эстетиков-аристократов употреблял слова «мужик» и «баба», я хотел только указанием на жанризм пояснить деятельность Островского. Его типа не жанр, не специальность быта, Не мужики и не бабы, хотя по местам, где это нужно, мужики даже есть еще специальные ямщики. Бабы разного рода, бабы-халды, бабы-плачущие являются у него своею особенную физиономию. У него русские люди и русские женщины в их наиболее общих определениях, в их существенных чертах являются как типы, а не как жанр.